Глава 11. Но через два дня отодвинулся от Шеврикуки и сам остров тоски, хотя и не исчез вовсе. А Шеврикука посчитал необходимым отыскать домового Петра Арсенча. Дождь прекратился, и Петр Арсеньч вполне мог прогуливаться по асфальтовым тропам поля дураков среди сухих кустарников вблизи трамвайных путей или же в парке. Но нет, Шеврикука с ним не столкнулся. Мимо космоса и бульваров прошел к Алексеевской. И здесь не гулял Петр Арсеньч, а время было его. Но в подземном переходе Шеврикука сподобился увидеть домового из землескреба Егубкина. Харя Ягубкина и всегда была противна шеврикуке. А тут он сидел на фанерном листе, еще и сильно заросший рыжим волосом. Нога у Ягубкина была теперь одна, в сапоге, вытянулась на показ. А при ней лежали костыли и ушанка для подаяний калеки. Странно, но возле Ягубкина жался калюня убогий, с бутылкой минеральной воды в руке. Это Шаврикуку расстроило. Что это они, подумал Шаврикук. Квашня в цыганке с ребенком, Егубкин в нищие. И их дело. Подмывало Шаврикуку бросить просителю, не иначе как ветерану и герою, копейку. Но не бросил, прошел дальше. В подъезде его жил лоб-фантазер Квадрат. Его в детстве согнул полиэмиэлит. Жил тих, но когда напивался, грезы его пробивали асфальт. Он объявлял себя инвалидом чешской компании 1968 года, боев на Даманском или под Джалалабадом, ночным спасателем Белого дома. Но тот, кроме кружек пива, никаких наград не принимал. А Ягубкин? Не штурмовал ли он мимоходом и Зимний дворец? Уже наверху, у выхода из метро, Шеврикуку догнали. «Шеврикука, эй, остановись!» — орал Ягубкин. Ягубкин прыгал, отталкиваясь костылями за Шеврикукой, а Калюня убогий, плохо дыша, поспешал за ним. Люди разумно расступались перед колекой на костылях, явно с ощущением вины. Ну что? Остановился Шаврикук. Что ты орешь? И что ты бежишь за мной? Сидел там и сиди? Да мы без зла, смутился Ягубкин. Вот Калюнь говорит, давай угостим Шаврикук. А я что? Я говорю, конечно. Калюнь, доставай. Хария Ягубкина была не только заросшая, но и опухшая, зрачки его выцвели. Калюня Убогий, он же домовой, со звездного бульвара Дурнев, достал бутыли стакан. При последней встрече с Шеврикукой на воскресных посиделках Калюня Убогий, будучи по расписанию привратником и глашатаем, еще произносил внятные слова. Теперь он верещал радостно-умилительно, выл что-то, Будто у него вырвали язык, слюна текла из его рта. «Не пью», — сказал Шаврикук. «А вы-то за что?» «Как за что?» — осмелев, захохотал Ягубкин. «Ты, Шаврикука, опять в раздражении. А циклон, а ураган? Где они? Фью, и нет их!» «А ты говоришь, за что?» «И простолюдином нальем». Ягубкин, стоя на одной ноге, Костылями обвел проспект Мира, обещая угостить всех простолюдинов. Калюня убогий запрыгал и восторженно завыл. «Какой циклон!» «Какой ураган!» — спросил Шеврикук. «Которых ждали, которые сметали. А у нас, в Останкине, они руки вверх и как миленькие, дождик теплый и все». «Просто иссякли!» — сказал Шеврикук. «Как же иссякли! Газеты читай!» — назидательно заявил Ягубкин. «В Рязанской области возобновились. Элеватор в Сасове, депо в Рыбном, труба в Уфе — все в труху. А у нас, в Останкине, их скрутили и уняли. Кто? А ты будто не знаешь. «Премудрая сила!» прошептал к костылем указав при этом вниз, в недра. Но прошептал яростно, словно бы в дни обороны Москвы обещал народу второй фронт или секретное оружие. А уже вокруг него грудились ротозеи, полагавшие, что митинг вот-вот откроется. Ну что было стоять с дурнями? Да еще где, в Москве, при выходе из метро. Шеврикука повернулся, И уже на ходу, лишь ради Калюни Убогова, бросил. «Я не пью. Я на больничном. Болею болезнью». Спускаясь к дому обуви, Шеврикука услышал публично доверительное. «Калюня! Брезгуют нами коллегами. Будтон он, а не мы, стояли на пресне и на садовом. Не плачь, Калюня!» Поперли его уже из музыкальной школы. Попрут из лыжной базы и из оранжереи. Утри слезу, Калюня, грудь распрями, бушлат поправь. И у Кибальчича еще были слышны шеврикуки крики Ягубкина, и будто бубен звучал, а Калюня у боги случалась тряс бубном с колокольцами. Не из темного ли угла Ягубкин, подумал шеврикук, уж больно вольничает. Прежде этого здоровенного и неопрятного бездельника Шеврикука не принимал во внимание. И сегодня его тельник был грязный и в дырах. Но, может, сегодня роль потребовала грязи и дыр. Что это они все понадевали тельняшки, вспомнил Шеврикука о наглеце продольном. Видеть более Шеврикука никого не хотел. Но как только, обогнув угол госзнака, стал спускаться зеленым скосом звездного бульвара, увидел Петра Арсеньевича. Петр Арсеньевич будто растерялся, но приподнял соломенную шляпу, а потом, приняв трость, инкрустированную перламутром, левой рукой правую протянул Шеврикуке. «Добрый день, любезный Шеврикука, добрый день!» «Я ощущаю неловкость после тех посиделок. Вы вправе были не подать мне руки, но вы подали. Я понимаю вас, но я...» «Вы-то тут при чем?» — резко сказал Шеврикук. «Вот и спасибо, что вы так чувствуете. Не располагаете ли вы временем? Не согласитесь скрасить мою прогулку пятью минутами общения?» «Ну, если пятью минутами», — неуверенно сказал Шеврикука. Петр Арсеньч с тростью в белой чесучевой куртке и в чесучевых же брюках проявлял себя все тем же церемонным мухомором и подчеркивал на взгляд Шеврикуки, пожалуй, и излишне старательно, что он старик. Увы, именно старик. Иные и в 90 лет резвы, Фыркают по утрам под ледяной водой, тяготят мышцы гирей, а Петру Арсенчу, несомненно, нравилось жить стариком. Впрочем, что значило для него 90 лет? Волосы Петра Арсенча были и не седые, а белые. Из голубых когда-то его зрачков время стаило. Вот здесь присядем, если вы не возражаете именно здесь со мной поскучать. Я вижу, вы удручены. Я не хочу заглядывать вам в душу, но вы чем-то печально озабочены или удручены. Мелочи, ерунда, отвел глаза Шеврикук, потом сказал, встретил двух дураков. И что же они? А глупо повторять. Говорили о некой таинственной силе в Останкине или о премудрой силе. Шли на Москву циклон с ураганом, И сгинули, провалились. Потом премудрая сила их отпустила. Снесло элеватор в Сасове, трубу в Уфе или еще где. Слышал. И что же здесь глупого? Ведь они верят. Да? То есть, э, как бы это сказать, ну вот цветок, вот возьмем какой-нибудь цветок. Ага, вот колокольчик. Ну... Нет, что-нибудь попроще. Вон, он клевер. Кашка. Да, кашка. Тростью Петр Арсеньевич указал на бледно-розовые головки клевера, росшего рядом в траве. Нет, рвать не надо. Они свое не прожили. Ученый человек, классификатор все объяснит. Где стебель, где розетка листьев, какое соцветие, какой отряд, какой подотряд, какая в клевере надобность, какая польза, какие калории и все-все-все. Но для него это лишь мелкое растение семейства бобовых и не более. А вы вглядитесь в эту кашку, в этот шар, в это чудо, совершенство формы, архитектоники, цветовых сочетаний и притом чудо живое, Да что я вам бубню? И я ощущаю в этом цветке совершенную и премудрую силу, его воплотившую и в нем оставшуюся. Ах, как я плохо принялся объяснять. Главное, есть это совершенное и премудрое, и оно может себя проявить. Может, согласился Шаврикука, но не проявляет. Как знать, как знать, горячо продолжил Петр Арсеньевич. Может, и проявляют. Как? Мы не ведаем. Строим догадки. А иные и ведают. Я слышал об одном. Он теперь секретный узник. Кто он теперь? Спросил Шаврикука. Я оговорился, быстро сказал Петр Арсеньевич. Оговорился, со мной бывает слабости возраста. Я про другое. Можно ведь эту совершенную и премудрую силу и вызвать, и она явится, или вызволить, своей верой в нее, своим поклонением перед ней, признав в ней вещий смысл. Да, признав и в цветке клевера вещий смысл, и он ответит откровением. Один дальний знакомый мог... И... Он теперь секретный узник. Нет, нет, я не про это, не про это испугался Петр Арсеньевич. Но ведь у каждого своя вера, свое поклонение, свое понимание вещего смысла, свое направление воли, стало быть, из одного и того же сотворенного кем-то могут изойти разные силы. Кто что способен вызвать или заказать «Наверное, может быть, я не продумал. «Может быть, а к чему мы все это говорим?» спохватился Петр Арсеньевич. «Пожалуй, ни к чему», — сказал Шаврикука. «Ах да, ураган, циклон, труба упала в Уфе, а не в Останкине. Двое, как вы считаете, дуралеев поверили». Но вдруг они правы, хотя и не способны что-либо вызвать или ведать о чем-либо. Да, конечно, они правы, — поспешил согласиться Шеврикука. Или вот напротив, — сказал Петр Арсеньевич, — есть нечто, что подразумевает в себе совершенное или даже высшее, нежели совершенное, возможно, заблуждаясь, и несет в себе энергию Или не знаю что, но это нечто еще не родилось, а жаждет, требует быть рожденным и воплощенным в форму. А форм нет. Как к этому отнестись? К нерожденному дитя. Трость Петра Арсенча указала на башню. Это вы к чему? Спросил Шаврикука. А? Что? Петр Арсеньевич будто проснулся. «В чем, любезный Шаврикука ваша тайна?» «Какая тайна?» — удивился Шаврикука. «Ваша тайна!» — капризно сказал Петр Арсеньевич. «Ваша!» «А вы, полагаете, она есть?» — спросил Шаврикук. «Должна быть!» «А я считал, что весь на виду!» «Вы мне ее не откроете!» — печально покачал головой Петр Арсеньевич. «Нет, конечно!» Но вдруг бы я мог оказаться вам полезен? Вы заблуждаетесь. Я таков, какой есть. Да-да, -да, печаль оставалась в глазах Петра Арсенча. Наша участь — бесконечность схожих происшествий. Иным на это наплевать, иные переносят все в полудреме или во сне, а иные удручены бесконечностью и ищут приключения. Это не ко мне, резко сказал Шаврикука. Не к вам, не к вам, закивал Петр Арсеньевич. Это так, мысли, вслух. Потом ведь, что такое тайна? Она только тем и хороша, что тайна. А заглянешь за ширмочку-то, после долгих стараний и риска, там-то пустяковина, пшик. Вот, скажем, власть, будто всесильна, одрена страхами, выстлана легендой и верится, что действительно все может, и есть нечто могучее в ней, в глубине ее нам неявленное. Но всунешься, жрецов обойдя за ширмочку, а там какой-нибудь щедушный карлик, и неумный к тому же, или пахан, и грустно станет, зачем лес за ширмочку-то? «Пахан?» — спросил Шаврикука. «Да и пахан, и пахан!» с чем только не сталкивала меня жизнь. И все равно бесконечность повторений сходных происшествий. Вас она удручает? Удручает или не удручает, а существовать надо. Да и что-то занятное то и дело обнаруживается. Чуть был не забыл, решился Шаврикук. Вы куда образованнее и начитаннее меня? Увольте, увольте, запротестовал Петр Арсеньевич. У одного из моих, ну, скажем, квартиросъемщиков мне довелось увидеть две вещицы. Может, пустячные, но я любопытный. А что это, так и не понял. Опишите их, сказал Петр Арсеньевич. Я их срисовал, сказал Шеврикук. А тонкой бумагой и оттиснул, чтобы были ясны размеры и толщина. Мелкие вещицы. Петр Арсеньевич взглянул на Шаврикуку с вниманием. Вот, пожалуйста. И Шаврикука протянул старику четыре бумажных листка. Хм, надо полагать, монета, сказал Петр Арсеньевич. И фибула, часть фибулы. А пальцы его дрожали. Может, монеты, сказал Шеврикука, а может, жетон? Вроде тех, какими в москотельных магазинах добывали керосин. А навес? Тяжелые, будто из благородных металлов. Но и те же жетоны были тяжелыми. А нельзя ли подержать в руках эти вещицы? Их нет, то есть. Квартиросъемщик съехал на днях. «По обмену? Если по обмену, его можно найти в Москве, пусть и в чужом доме?» «Нет, его не найдешь. Он вообще съехал». «Да?» Петр Арсеньевич опять поглядел на Шаврикуку со вниманием. «Жаль. Скорее всего, это не жетоны из москотельного магазина. А если это подделки? Ложные изделия для какой-либо игры?» Вот потому-то их и надо было подержать в руках. И что же в них примечательного? Монета, возможно, из Бактрии. Профиль этот царя, возможно, одного из наследников македонского государя. А очень может быть, что это обол. Обол? Как бы засомневался Шаврикук. Обол, как помните, греческая монета, сказал Петр Арсеньевич. Ею платили за перевоз в царство мертвых. Вот террас, удивился Шаврикука. Потом оболом стали называть предмет, служивший не обязательной платой за перевоз, а, скажем, пропуском в нечто укрытое и тайное. Но я не уверен, что это именно обол. А фибула... Фибула — это древнее. То есть, если верить вашему рисунку, «Вы, конечно, знаете о фибулах». «Конечно», — поспешил Шеврикука и чуть ли не поперхнулся. Сразу же и отругал себя. «Зачем теперь-то надо было врать?» «Фибулы встречаются и в скифских захоронениях», — сказал Петр Арсеньевич. «Но это скорее западного происхождения. Похоже на ту, что имеется в музее в Лукке. Вам не кажется?» Вроде бы, — скашлянул Шеврикука. А, впрочем, есть сходство с Лангобардской фибулой из Фривули. Та и зовется лошадиная голова. Но не могу утверждать определенную память. Увы, память. Нет, вы, любезный Шаврикука, имеете дело с дырявым стариком. «Я так не думаю», — сказал Шаврикука. «Вот если бы вы мне доверили эти листочки дня натри, «Нет!» — воскликнул Шаврикука. «Нет!» Они мне необходимы. И он моментально, неожиданно для себя протянул руку и вырвал листочки у Петра Арсеньевича. Петр Арсеньевич в испуге отодвинулся от Шеврикуки. Пробормотал виновато, «Я ни на что не хотел посягать, просто мой интерес был вызван увлечением лошадьми». «Какими лошадьми?» — свирепо думал Шеврикука. «При чем тут лошади?» «Конечно, конечно, — говорил Петр Арсеньевич, — это увлечение возникло от того, что нам не положено быть всадниками. Что мы можем покататься украдкой без седла, да заплетать по ночам гривы и более ничего? А ведь история многих столетий на Земле — это история человека и лошади. На то, чтобы возникли стремя, седло, подковы, ушли века...» Петр Арсеньевич говорил... Говорил и руками, прислонив трость к скамье. Стал нечто показывать, а Шеврикука его не слушал. Он вспоминал, как гликерия принимала у него на хранение вещицы перста капсулы. Как горели у нее глаза любопытством, азартом, ожиданием добычи. Как сжались ее пальцы, лишь только на ладони ее оказались монеты и фибула. Потом она успокоилась и будто остыла, повеселев и даже напивая что-то из оскольдовой могилы, и снова, не принимая Шаврику во внимание, стала ходить по будуару в своих заботах. В тем мновение Шаврикука увидел на стене новую здесь обманку, или и впрямь 18-го столетия, или хорошую имитацию. В зелено-голубой дали стоял белый барский дом. Прямо же перед зрителем на будто бы картоне были будто бы приколоты булавками, как живые, три пестрые бабочки, рядом с ними лежали два синовых листа. А в углу картона написали выцветшими буквами «Ольгова» имение графа Апраксина. Тогда Шеврикука успел подумать, «Ольгова, Ольгова, ведь что-то слышал». Теперь он вспомнил, из Ольгова, Дмитровского уезда, имени Апраксинах, происходили предки квартиросъемщика из его подъезда, Митеньки Мельникова. В связи с Ольговым Митенька что-то говорил и про пиковую даму, впрочем, он был пьяным. Да-да, гликерия ходила и напевала, и уже не была хищной птицей, наметившей внизу в огороде выводок цыплят. Ее ждали корт, манеж, пусанский диалект. Она готовилась выйти из простоя и покорить, испугать, восхитить, соблазнить во время ночных смотрин валютных особ. Взглянуть надо будет на эти смотрины, сурово пообещал Шеврикука. Но и не одни смотрины без сомнения держала в уме гликерия. И Шеврикуке стало жалко вещиц. Надо было их отобрать. Вырвать их, что ли, как сегодня он вырвал листочки из рук Петра Арсенча. Но гликерия была не Петр Арсенчев. «Да, конечно, куда более, нежели история лошади, меня занимает история рыцарства», услышал, наконец, Шеврикука Петра Арсеньевича. «Это чрезвычайно увлекательная история. Но без лошади не было бы и средневекового рыцарства». А Шеврикука потихоньку успокаивался. Теперь он думал, что пальцы Петра Арсеньевича, может, и не дрожали. Может, и гликерия не была тогда хищной птицей, и все ему прибредилось, как прибредилось и чудовище. А вещица неудачника перста капсулы, обыкновенный хлам или расхожие поделки. Представьте себе, Петр Арсеньевич говорил уже восторженно, два века человечество жило предчувствием появления Роланда, предчувствием явления «Кого живет оно теперь?» спросил Шаврикук. «Не знаю, не знаю», растерялся Петр Арсеньевич. «Но я продолжу, если позволите». «Два века!» Роланд явился, чтобы пасть в Ронсевальском ущелье. Теперь его чувства к прекрасной Альде кажутся смешными. Они и тысячи лет назад многим казались смешными. «На!» да. Вот нынче на кооперативных лотках можно вроде бы купить любую книгу, любую чепуху. А высокопочтенные рыцарские романы они не догадались выпустить. Вам, Шеврикука, не приходилось видеть в киосках сочинения, скажем, «Кретьена де Труа» или «Смерть короля Артура»? «Я на них и не обратил бы внимания», — сказал Шеврикук. Считаю исключительно детективы и боевики, всякие крутые вещи. И в пустых квартирах, если уж решу что-нибудь посмотреть на видео, то непременно боевики. Ну да, ну да, все эти шварценеггеры, младшие Ливановы, Соломины, Сталоны. И самому, небось, хочется стать сыщиком или суперменом, полюбопытствовал Петр Арсеньевич. «Каким уж там сыщиком!» — лениво махнул рукой Шеврикук. «А я вот не отказался бы, бы побыть рыцарем», — произнес Петр Арсеньевич мечтательно. «Но тем, стародавним, в латах, с мечом и копьем, и на коне в тяжелых доспехах, тогда это был танк, и не отказался бы от дамы сердца Рыцари. «Сражались с чудовищами», — заметил Шеврикук. «И с чудовищами», — обрадовался Петр Арсеньевич. «Да, и с чудовищами. Славный Беовульф с могучим Грэндалем, а потом и с его страшной матерью». «Чудовищ нынче нет, в останке не по крайней мере». «Кто знает», — сказал Петр Арсеньевич, — «Вы всерьез?» — спросил Шаврикука. «Мы говорили, из кашки клевера можно вызвать или вызволить совершенную и премудрую силу, а из чего-то злую, иному же необходимо именно чудовище». Но «Зачем?» «А может, для того, чтобы иметь сторожа, для себя и своего достояния, у всех есть тайны?» Кроме вас, любезный Шаврикука, простите, кроме вас. А об отродьях, тех, что на башне, нам и вовсе ничего не известно. Что им нужно, что они желают или жаждут. А тому же славному Беовульфу пришлось биться с огнедышащим драконом, караулившим сокровища древних курганов. Был еще дракон Фафнир. На море, на океане, есть бел горючий камень АллатРь, никем не ведомый. Шеврикука позволил себе стать чтецом-декламатором. Под тем камнем сокрыта сила могучая, а силы нет конца. Или под морем, под Хвалынским, стоит медный дом, а в том медном доме закован змей огненный, а... Под змеем огненным лежит семипудовый ключ от княжего терема. Или двадцать старцев, не скованных и не связанных. Это, кстати, не отпущенники ли из секретных помещений и так далее. Но ведь, согласитесь, Петр Арсеньевич, все это теперь не для нас, не для нынешних людей, тем более не для их ушлых детишек, кто знает, кто знает. «Ну да, я слышал от вас недавно чаша Грааля, меч-кладенец, отец мой Парсифаль, теперь вот Беовульф и дракон Фафнер...» «И вы иронизируете надо мной», — расстроился Петр Арсеньевич. «Я так и думал, что этим закончится, но виноват сам. Сам. Глупая потребность поделиться с кем-то своими соображениями. Но с кем? Выходит, с самим собой. К неудовольствию и скуке собеседников» старость и одиночество. «Поверьте, Петр Васильевич, я не хотел вас обидеть», — сказал Шаврикук. «И собеседник я непривередливый, поэтому, наверное, мне нередко случается выслушивать чужие мысли вслух, сомнения, предположения и прочее. Совсем недавно имел такой длительный разговор. Я более молчал и выслушивал, и не было обид. И что же у нас в курганах, так скажем?» Есть ли сокровища накопленные и приобретенные в столетиях? Вам ведомо самому. И что же, над ними лежит камень-алатарь? Змей огненный сидит в медном доме, и бодрствуют старцы, не скованные и не связанные. Вам ведомо самому? Нет, Петр Арсеньевич, неведомо. Мне, стало быть, тем более, я до сих пор пребывал в прихожей посиделок. Вы обиделись на меня, Петр Арсеньевич, снова прошу у вас извинения, дури мне не занимать но к вам я отношусь без иронии, а с почтением. Мне даже могло прийти в голову, что вы из тех старцев, нескованных и не связанных, коим выпало бодрствовать и оберегать, или хотя бы быть посвященным в их суть. Вы ошибаетесь, сказал Петр Арсеньевич. К тому же вы справедливо заметили, чего стоят давние слова о камне Аллатаре и змее огненном Это простодушие начальных испугов и надежд. Оно не возвратится. Но если дать волю фантазии, что же могло быть в наших курганных сбережениях? Я полагаю, что ни золото, ни камни, смарагды и ни сапфиры. Половник для щей, ухватка, черга, братина, яндова, сбитенник, самовар, катка с соленьями. Что-что? Напрягся Петр Арсеньевич. Ну, это я так. Вспомнил нечто кем-то недавно произнесенное, сказал Шеврикука. И что же в тех яндавах, в тех сбитенниках и катках было бы разлито одно благо? Одни меды и кисели? Не думаю. Горькие соки никуда не истекают и не высыхают. И много ли в нас блага-то, как и в людях? К тому же, будто бы сказывается происхождение. Иные из-за него самоедствуют и корят сословия, другие из-за него же напротив трубят в фанфары. Из-за какого происхождения? Из-за предания, что мы не свергнуты, а уж потом наполнены людским. Это спорное мнение, а предание, возможно, позднее и подложное. Да, мнение спорное, и предание, согласен, но благо в нас, увы. И приумножится ли честь? Да что приумножается, сберегается ли честь? Оттого я и увлечен рыцарством, хотя сам пребывал в грехах и проказах. Что там была честь? «Заклинило старика», — подумал Шеврикук. Он был сейчас не только спокоен, но и благодушен. «А этот змей, про которого говорят, что завелся в оранжерее, улыбнулся вдруг Петр Арсеньевич. «Надо полагать, не Фафнер и не Беовульфова судьба. Те ведь не только извергали огонь, но и имели крылья». «А что?» спросил Шеврикука, «В оранжерее завели змея?» «Говорят...» «Петр Арсеньевич, — сказал Шаврикук, если у вас не исчез интерес, я мог бы дать вам листочки с рисунками и оттисками, но, конечно, с возвратом и ненадолго». «Что вы?» — воскликнул Петр Арсеньевич. «Конечно, не исчез...» Мне только взглянуть кое-куда и сравнить, и подумать. Завтра же я вам их непременно верну. Но пальцы Петра Арсеньча, когда он принимал листочки, опять задрожали. — Завтра же, завтра же, — горячо заявил Петр Арсеньч. вот в этом самом месте, в шесть вечера, если вас устроит. — Хорошо, — сказал Шеврикука, — я приду.